55. Из задней двери вертлявой походкой вышла маленькая, стриженая, худая, жёлтая Вера Ефремовна с своими огромными добрыми глазами. "Ну, спасибо, что пришли", сказала она, пожимая руку Нихлюдову. "Вспомнили меня? Садимся". "Не думал вас найти так". "О, мне прекрасно. Так хорошо, так хорошо, что лучшего и не желаю", говорила Вера Ефремовна, как всегда, испуганно глядя своими огромными добрыми круглыми глазами на них Людова, и вертя жёлтой тонкой-тонкой жилистой шеи, выступающей из-за жалких смятых и грязных воротничков кофточки. Нихлюдов стал спрашивать её о том, как она попала в это положение. Отвечая ему, она с большим оживлением стала рассказывать о своём деле. Речь её была пересыпана иностранными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о группах и секциях и подсекциях. о которых она была очевидно вполне уверена, что все знали, а о которых нихлюдов никогда не слыхивал. Она рассказывала ему очевидно вполне уверенные, что ему очень интересно и приятно знать все тайны народовольства. Нихлюдов же смотрел на её жалкую шею, на редкоиспутанный волос и удивлялся, зачем она всё это делала и рассказывала. Она жалка ему была, но совсем не так, как был жалок Меншов мужик без всякой вины с его стороны сидевший в вонючем остроге. Она более всего была жалка той очевидной путаницы, которая была у неё в голове. Она очевидно считала себя героиней, готовой пожертвовать жизнью для успеха своего дела. А между тем едва ли она могла бы объяснить, в чём состояло это дело и в чём успех его. Дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна с них Людовым, состояло в том, что одна товарка её, некто Шустова, даже и не принадлежавшая к их подгруппе, как она выражалась, была схвачена 5 месяцев тому назад вместе с нею и посажена в Петропавловскую крепость только потому, что у ней нашли книги и бумаги, переданные ей на сохранение. Вера Ефремовна считала себя отчасти виновной в заключении Шустовой. И у Малялова, нехлюдова, имеющего связи, сделать всё возможное для того, чтобы освободить её. Другое дело, о котором просила Богодуховская, состояло в том, чтобы выхлыпать содержавшемуся в Петропавловской крепости Гуркевичу разрешение на свидания с родителями и на получение научных книг, которые ему нужны были для его учёных занятий. Нехлюдов обещал попытаться сделать всё возможное, когда будет в Петербурге. Свою историю Верой Фримовна рассказала так, что она, кончив акушерские курсы, сошла с партии на радовольцев и работала с ними. Сначала шло все хорошо, писали прокламации, пропагандировали на фабриках, но потом схватили одну выдающуюся личность, захватили бумаги и начали всех брать. Взяли и меня, и вот теперь высылают. Закончила она свою историю. Но это ничего. Я чувствую себя превосходно, самоочество олимпийское. сказала она и улыбнулась жалостной улыбкой. Нихлюдов спросил про девушку с бараньими глазами. Верей Фримовна рассказала, что эта дочь генерала давно уже принадлежит к революционной партии и попалась за то, что взяла на себя выстрел в жандарма. Она жила в конспиративной квартире, в которой был типографский станок. Когда ночью пришли с обыском... то обитатели квартиры решили защищаться, потушили огонь и стали уничтожать улики. Полицейские ворвались, и тогда один из заговорщиков выстрелил и ранил смертельно жандарма. Когда стали допрашивать, кто стрелял, она сказала, что стреляла она, несмотря на то, что никогда не держала в руке револьвера и палка не убьёт. И так и осталось. И теперь идёт в каторга. Алтруистической хорошая личность, одобрительно сказала Вера Ефремовна. Третье дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна, касалось Масловой. Она знала, как всё зналось в остроге, историю Масловой и отношение к ней их Людова, и советовала хлопотать о переводе её к политическим, или по крайней мере, в сиделки в больницу, где теперь особенно много больных и нужны работницы. Их Людов поблагодарил её за совет и сказал, что постарается was пользоваться им Пятьдесят шесть. Разговор их был прерван смотрителем, который поднялся и объявил, что время свидания кончилось и надо расходиться. Нихлюдов встал, простился с Веры Ефремовны и отошел к двери, у которой остановился, наблюдая то, что происходило перед ним. Господа, пора, пора, говорил смотритель, то вставая, то опять садясь. Требование осмотрителей вызвало в находящихся в комнате и заключенных и посетителях только особенное оживление, но никто и не думал расходиться. Некоторые встали и говорили стоя, некоторые продолжали сидеть и разговаривать, некоторые стали прощаться и плакать. Особенно трогательно была мать с сыном чехоточным. Молодой человек все вертел бумажку, и лицо его становилось все более и более злым. Так велики были усилия, которые он делал, чтобы не заразиться чувством матери. Мать же, услыхав, что надо прощаться, легла ему на плечо и рыдала сопья носом. Девушка с бараньими глазами, не хлюдов невольно следил за ней, стояла перед рыдающей матерью и что-то успокоительно говорила ей. Старик в синих очках стоя, держал за руку свою дочь и кивал головой на то, что она говорила. Молодые влюбленные встали, держались за руки, молча глядя друг другу в глаза. Вот этим одним весело, сказал, указывая на влюбленную парочку молодой человек в короткой жакетке, стоя подле них Людова, так же как и он, глядя на прощающихся. Чувствуя на себе взгляды них Людова и молодого человека влюбленные, молодой человек в гудтоперчатый куртке и белокурая миловидная девушка. Вытянули сцепленные руки, опрокинулись назад и смеясь начали кружиться. Наынче вечером женится здесь в остроге, и она с ним идёт в Сибирь, сказал молодой человек. Он что же, каторжный? Хотя не повеселяться, то уж слишком больно слушать, прибавил молодой человек в жакетке, прислушиваясь к рыданиям матери Чехоточного. Господа, пожалуйста, пожалуйста, не вынутьте меня принять меры строгости. Говорил смотритель, повторяя несколько раз одно и то же. Пожалуйста. Да ну, пожалуйста, говорил он слабо и нерешительно. Что же то? Уж давно пора. Ведь все так невозможно. Я последний раз говорю. Повторял он уныло, то закуривая, то туша свою Мэрилендскую папироску. Очевидно было, что как не искусные и не старые привычны были доводы, позволяющие людям делать зло другим. не чувствуя себя за него ответственными, смотритель не мог не сознавать, что он один из виновников того горя, которое проявлялось в этой комнате. Ему очевидно было ужасно тяжело. Наконец, заключённые и посетители стали расходиться, одни во внутреннюю, другие в наружную дверь. Прошли мужчины в гутаперчевых куртках и чехоточные чёрны лахматы. Ушла и Марь Пална с мальчиком, родившимся во строге. в Италии выходить и посетители. Пошёл тяжёлой походкой старик в синих очках, за ним пошёл иных людов. Дас, удивительные порядки, как бы продолжал прерванный разговор слово охотливый молодой человек, спускаясь с них людовым вместе с лестницей. Спасибо ещё, капитан, добрый человек, не держится правил. Всё поговорят, отведут душу. Разве в других тюрьмах нет таких свиданий? И Ничего подобного. А неугодно ли по одиночке, да ещё через решётку? Когда нихлюдов разговаривая с Медынцевым, так отрекомендовал себя словоохотливый молодой человек, сошёл в сени, к ним подошёл с усталым видом смотритель. Так если хотите видеть Маслову, то пожалуйте завтра, сказал он, очевидно желая быть любезным с нихлюдовым. Очень хорошо, сказал нихлюдов и поспешил выйти. Ужасны были очевидно невинные страдания Миншова, и не только его физические страдания, сколько то недоумение, то недоверие к добру и к Богу, которое он должен был испытывать, видя жестокость людей, беспричинно мучающих его. Ужасно было опозорение и мучения, наложенные на эти сотни ни в чём не повинных людей только потому, что в бумаге не так написано. Ужасные эти дурелые надзиратели, занятые мучительством своих братьев и уверенные, что они делают их хорошее и важное дело. Но ужаснее всего показался ему этот стареющийся и слабый здоровьем и добрый смотритель, который должен разлучать мать с сыном, отца с дочерью. Точно таких же людей, как он сам и его дети. Зачем это? спрашивал их людов испытывает теперь в высшей степени то чувство неравственный, переходящее в физическую тошноты, которую он всегда испытывал в тюрьме и не находил ответа.